Глава 56. Марк. Жуткая тяжесть давливает грудную клетку. Никак не вдохнуть, словно вокруг меня обвил удав. Наверное, это сердечный приступ. Вцепляюсь в воротник рубашки. Он сдавливает мне горло, душит. Сгорбившись над своим столом и, разметав по нему бумаги, заставляю себя замедлить дыхание. Нет, я не умираю. Во всяком случае, не из-за каких-то там проблем, связанных с сердцем. Может, из-за чувства вины? Что же я наделал? Несколько раз бьюсь лбом, а меламиновую поверхность стола глухой стук эхом разносится по комнате. Ее задержали. Поместили под стражу. Она будет сидеть в тюремной камере и будет в ярости. Рядом с моей головой нервно дребезжит мобильник. И поначалу я молюсь, чтобы это звонило Джен сообщить мне, что все это было одним огромным недоразумением. и ее освободили без предъявления обвинений. Но если бы это оказалось она, что бы я ей вообще сказал? О, привет, любимая, как ты? Прости, что сдал тебя полиции, дорогая. Я и понятия не имел, что они вправду тебя арестуют. Ты ведь меня простишь, правда? Отчасти испытываю облегчение, когда вижу высветившееся на экране имя. Брат, тебя трудно отловить, старина. Где это ты прячешься? Говорит он со своей обычной бесцеремонностью. «Да были тут некоторые сложности», — отвечаю я, и мой собственный голос звучит совершенно бесцветно. «О, опять проблемы с хозяюшкой!» Что-то в этом незамедлительно сделанном выводе меня раздражает, но понимаю, что сам виноват. В тот вечер я так наклюкался, что, похоже, рассказал ему больше, чем следовал. «Нет, с чего это ты решил?» Мне все-таки не удается скрыть возмущение в своем голосе. «Ах, прости, что задел за живое Я просто предположил, что дело наверняка в этом, учитывая то, что ты мне наговорил, и еще ее, ну, поведение, знаешь ли. Когда я был у вас на прошлой неделе? Между вами явно кошка пробежала. Этот очняк был не ее обычный заскок, как ты мне сказал. Лицо у меня горит от стыда». Я вовсе не собирался делиться с ним провалами в памяти джен не говоря уже о других вещах. Тот факт, что бред заметил наличие более глубоких проблем, говорит о том, что сам я не уделял достаточно пристального внимания собственному браку. Хотя, если честно, я все-таки владею более широкой картиной. Так ведь? И все-таки ощутил некий сдвиг, заметив, что ее отключки участились, и она от меня что-то скрывает. Но я проигнорировал это, как обычно, замел все это под ковер, вместо того, чтобы решительно совсем разобраться, струсил. Хм, ну ладно, думаю, ты так скоро узнаешь, так что лучше тебе услышать это от меня. Блин, да вы что, разбежались? Сочувствую, старина, правда, сочувствую. К сожалению, все не так просто. Даю Бретту краткий обзор ситуации. с таким же бесстрастием, как если бы проводил презентацию в powerpoint Когда заканчиваю, приходится даже проверить, не рассоединилась ли связь. Да здесь я здесь... Черт, даже не знаю, что и сказать. Лишить Бретта дара речью уже само по себе немалое достижение. Я правильно поступил. Ты действовал, а это главное. Не сидел, сложа руки и не пустил все на самотек, это уже прогресс. Ты думал о своих детях, чувак? Это благородно. Она и сама бы хотела, чтобы ты это сделал, правда? В смысле, теперь-то она возненавидит тебя? Этой к гадалке не ходи, но со временем. Джен возненавидит меня. В этом он прав. Она должна была все тебе рассказать, старина. Просто рассказать, потому что брак, построенный на фундаменте лжи, никогда не будет благополучным. Брэд, похоже, доволен своими мудрыми речами. И мы болтаем еще немного. Вешаю трубку, чувствую себя получше касательно своих решений. бред прав. Я сделал то, что сделал, ради наших детей. И это именно то, чего хотела бы отменять Женни. Она бы тоже так поступила, если бы мы вдруг поменялись ролями. Игнорирую голос Джен у себя в голове, который кричит мне. Да, ну почему-то сначала не дал мне возможность все объяснить. А потом точно так же поступаю с ответом, уже готовым сорваться с языка. Хороню его в самых темных глубинах сознания.